Глава 17 Сакральный знак для Милорда. «Магия строна и непобедимого меча – вот твоя опора и защита. Поэтому я нисколько не кривлю душой, когда говорю, что ты, Джулия, какой бы ни чувствовала себя слабой и хрупкой, смело можешь надавать Изыгеру». Глаза Карторы воинственно блеснули. «Главное, чтобы он взял в руки своего Гестиха, а не какой-нибудь другой меч». «И как я этого добьюсь? Прокричу!» Юлька рупором сложила руки у рта. «Эй, вражина! Выходи и не забудь своего другана Гестиха!» «Именно так!» Бабка хлопнула ладонью по колену. «Мужики народ прямолинейный. С ними кружева из слов плести бесполезно. Хочешь, чтобы поцеловал, кричит «целуй, гад!» А хочешь, чтобы крепче обнял, командуй. И что, это все, на что ты способен?» Уж он расстарается, доказывая, как умеет любить. «Нет, как-то это чересчур. Не вариант. Эй, вражина, выходи не забыть своего друга на гестиха больше нравится». «Молодец!» – старуха хряснула клюкой по ее плечу, словно возводила в рыцари «Биту прикупила?» «Скалка подойдет?» – уточнила Юля, быстро просчитывая, что из гладильного набора лучше в ладонь ляжет. «Действуй! Прямо сейчас?» Жена из Игера так прониклась в поднимающий дух агитации, что и минуты не сомневалась, что тут же побежит к милорду. Она уже прикидывала, как бы поудобнее одеться, не в юбке же вызывать на бой. За окном поплыл колокольный звон. Тяжелый, заунывный, придавливающий к земле. «Нет, сегодня не получится», – вздохнула Картора. «Колокол на похороны зовет. В храм нужно идти». В дверях появилась тильграсси. С подозрением посмотрела на растрепанную Юльку, перевела взгляд на валяющийся на полу подсвечник. Нахмурила брови, увидев зажатое в руке внучки копье. «Ты мне своим занудством девку не порть!» Картора оборвала готовые слететь с языка снохи упреки и кряхтя направилась к двери. «Мама, переодеться надо, храмник ждет!» Напомнила Тиль Грасси. Тут же на тенях появились черные балахоны. Клюка Карторы вытянулась в длинный посох, а в руках Тиль блеснула металлом самая настоящая коса. Юльку передернула, уж больно они обе походили на смерть. На крепостных стенах тяжело волновались намокшие под дождем траурные флаги. Народ в темных одеждах стягивался к зданию, на шпиле которого дрожал под порывами ветра символ небесной пары. Юля уже видела такой в подвале на сбруе спящего коня. Месяц своими острыми рогами обнимал солнце. Противный дождь хлестал по плечам, набухшая земля под ногами разъезжалась. На дорожке, ведущей в храм, всем места не хватало. Люди оступались и тихо слали проклятие поганой погоде. Юля тоже переоделась, порадовавшись тому, что купила хоть какое-то платье и крепкие башмаки, и теперь не выделялась экстравагантным по местным понятиям видам в череде неспешно идущих к храму. Чтобы уж совсем не выглядеть серой мышью, попавшей в сосуд с зеленкой, накинула на голову серебристую шаль, найденную в шкафу. Хвост аккуратно заколола, выпустив у скул несколько прядей. Волосы у нее от рождения были гладкими и блестящими, а потому не требовали особого ухода, что, несомненно, облегчало жизнь. Пусть не такие, как у некоторых. Юля вспомнила пышную косу бойкой служанки, покупавшей в лавке серьги. Но стыдиться не приходится. Эх, еще бы эта зеленая фигня с лица испарилась. В храме стояло шесть гробов, украшенных тяжелой черной тканью, складками, свисающей с каменного постамента. Пахло воском, дождем и почему-то яблоками. Юля поискала глазами и обнаружила, что они лежат всюду. На подоконниках, перилах и между свечами на столах. Окна украшали расписные витражи, на которых Юля нашла объяснение изобилию яблок в храме. Пресветлая дева протягивала стоящему перед ней сиятельному мужчине краснобокий плод, показывая тем, что выбирает его из двух братьев. Отверженный смотрел на победителя с нескрываемой злостью. Видимо, из-за этого и был низвергнут под гору с лестницей из тысячи ступеней. Быть лишним в любовном треугольнике – это всегда больно и печально. Юля сдержанно вздохнула. От одежды стоящих рядом с ней мужчин несло мокрой шерстью, наверняка сваленной из какого-нибудь горного барана. Юлия, потолкавшись локтями, перебралась к окну, где хоть и продувало, было не так тесно. Новые соседи, покосившись на нее, бочком-бочком передвинулись в тот угол, где у постамента тихо переговаривались родственники погибших. Не успев скривить рот в усмешке, Юля отвлеклась на волнение людей в центре храма. Толпа разделилась на две части и пропустила хозяина замка, прошествовавшего плечом к плечу с леди Витра. Высокородные господа неспешно поднялись туда же, где за кафедрой застыл местный священник, облаченный в такой же балахон, как у теней. Карторум и тельграси Юлька обнаружила стоящими за спиной храмника, который все время поеживался и оглядывался. Непонятно было, видит он теней или просто трясется от холода. Лица старух скрывались в тени капюшонов. Когда Изегер поднял глаза на своих родственниц, в них мелькнуло удивление, словно он забыл, что такие существуют, и теперь пребывал в растерянности. Заунывная речь храмника отвлекла Милорда, который тоже начал поеживаться, правда назад не оборачивался. А зря. Касатель Грасси висела как раз над его головой. Леди Витра тоже видела теней, а потому благоразумно отступила в сторону, подальше от компании старух. Заметно было, что ей не хотелось получить посохом по спине. Юля спрятала улыбку в складках шали, которую специально подтянула повыше, стесняясь зеленых пятен. Подняв глаза на Милорда, невольно вздрогнула. Он, не отрываясь, смотрел на нее. Бледный, гладко зачесанный, выбритый до синевы. Он совсем не выглядел, как тот дикий мужик, готовый в своей ярости переломить ей шею, лишь бы забрать свой проклятый строн. Он казался рыцарем печального образа, по таким обычно страдают романтические особы или задумчивым принцем, который видится во снах малахольным девицам. «Гад!» – пробормотала Юля. Она к романтичным и малохольным не относилась. Милорд понял, нахмурил брови, еще раз поднял глаза и явственно прошептал. «Иди и убейся!» Юля показала сакральный знак многих современных землян – средний палец. Навряд ли лорд Ханнер знал его. А потому ответил другим знаком, постучал двумя пальцами по своему запястью. Юля надолго загрузилась, размышляя, что бы это значило. Острый конец косы Тильграсси едва не задевал темечко ее внука. Как ни странно, Юле понравилась проникновенная речь Милорда, пообещавшего не оставить без заботы семьи погибших. После заколачивания крышек все скорбящие молчаливым караваном отправились за повозками с гробами. Хоронили погибших в скалах. Ущелье мертвых зияло вырубленными в своих стенах гротами, где и нашли свой приют каменщики и стражники. Провожающие в последний путь застыли у края обрыва, и голос храмника, читающего молитвы, разносился по нему громким эхом. напоминальную трапезу Юля не пошла, считала, что ей там не место, сидела бы в одиночестве в каком-нибудь углу, как белая ворона. «Как зеленая ворона», – поправила себя Юля, стягивая с головы шаль. Отражение в зеркале показало абсолютно чистую кожу. Юлька вытянула руки. Не пятнышка. «Да что же это? Совсем недавно здесь были разводы. И здесь…» И они тут же появились. «Черт!» Она опять видела в зеркале свой зеленый раскрас. Не в силах разгадать магию блуждающих пятен, Юля решила заняться делом. Переодевшись, она вызвала Тору и до изнеможения билась с ней на скалках. «Я не умру!» Я сильная, я всё смогу.